Нечестность Чтобы встать на путь моральной реабилитации, то есть достижения высшего блага, требуется абсолютная и труднодостижимая честность, не лгать самому себе. Человек, обманывающий ближнего, обманывает прежде всего самого себя, искажая или приспосабливая истину, оправдывая свои неправильные поступки. Нечестность представляет собой двойную ложь, Во-первых, фальсификацию собственной внутренней истины, во-вторых, обман ближнего. Известные психологи и аналитики признают, что самообман происходит постоянно, так как люди всегда стараются убежать от реальности или изменить ее, если она им неприятна и неудобна. Человек каждый день сталкивается с угрозами и опасностями, вызывающими у него тревогу. При этом «я» может либо занять реалистическую позицию, либо попытаться облегчить тревогу путем различных ухищрений, заключающихся в отрицании, фальсификации или деформации реальности. Такие ухищрения известны как механизмы защиты «я», позволяющие приспособить реальность к ожиданиям, обеспечивая на какое-то время искусственное спокойствие. Естественно, подобная фальсификация имеет очень серьезные последствия. Со временем она все больше удаляет человека от реальности. Наиболее известны следующие защитные механизмы. Подавление, проекция, реактивное образование, фиксация и регрессия. Келвин Холл пишет следующее. Механизмы защиты «я» представляют собой иррациональные способы преодоления тревоги. Они иррациональны, поскольку деформируют, скрывают или отрицают реальность, препятствуя развитию психики человека. Они истощают психическую энергию, которая могла бы быть использована для другой, более эффективной деятельности «я». Если один из защитных механизмов становится слишком сильным, он подчиняет себе «я», ограничивая его гибкость и приспособляемость. Если же защита не срабатывает, то у «я» уже не остается ресурсов, и человеком полностью овладевает тревога. Как следствие, наступает нервный коллапс. Почему существуют защитные механизмы, если они так вредны? Их существование обусловлено нашей эволюцией. У ребенка «я» слишком слабо, чтобы интегрировать и синтезировать все предъявляемые к нему требования поэтому оно принимает меры для собственной защиты. Если «я» не может уменьшить тревогу с помощью рациональных средств, ему приходится использовать другие средства. Отрицать опасность – подавление, перенести ее на внешний объект – проекция, скрывать опасность – реактивная формация, оставаться в том же состоянии – фиксация, или вернуться назад – регрессия. Детское «я» нуждается в этих вспомогательных механизмах и использует их. Почему же они сохраняются и после того, как выполнили свою задачу помощи детскому «я»? Они сохраняются, если «я» не в состоянии развиваться. Одна из причин, по которой «я» не может развиваться, состоит в том, что значительная часть его энергии тратится на поддержание защитных механизмов. Возникает порочный круг. Невозможно отказаться от защитных механизмов, потому что я недостаточно развита, а я не может развиться, потому что зависит от защитных механизмов. Это объяснение позволяет понять, в чем состоит одна из важнейших причин самообмана. Ее следует искать в неспособности эволюционировать, поскольку инфантильное я слишком слабо, чтобы интегрировать и синтезировать все предъявляемые к нему требования можно было бы предположить, что защитные механизмы исчезают в зрелом возрасте. К сожалению, этого не происходит, так как развитие тела и эволюция «я» не идут одновременно. Для достижения зрелости «я» необходимо предварительное индивидуальное совершенствование, но его невозможно осуществить с помощью обычных инструментов, которыми располагают культура и общество. Такого совершенствования можно достичь лишь путем терпеливого труда по дисциплинированию и воспитанию сознания на основании знания, основы которого обычно искажаются, отвергаются или же людям они неизвестны. Это работа духовного, а не общественного характера. Она происходит во внутреннем мире человека благодаря его собственной воле и свободному выбору. Когда говорят, что защитные механизмы – это иррациональные способы защиты от тревоги, может показаться, что речь идет лишь о ненормальных людях, как будто у нормальных нет причины для появления тревоги. В действительности, наше «я» пугается всякий раз, когда мы сталкиваемся с неприятными ситуациями взрослой жизни. Например, когда приходится брать на себя ответственность, признавать свои недостатки, слабости и неправильные поступки, отвечать за них, снимать ложную маску взрослого, обнаруживая весь свой инфантилизм, говорить или признавать горькую правду, сталкиваться с опасностью, риском, болью и страданием, противостоять страху и эмоциям, правильно воспринимать критику, быть ответственным за самого себя и так далее. Для многих самообман настолько завуалированный способ манипулирования ближними, что они даже не догадываются об этом. Такие люди не хотят взрослеть, вечно остаются детьми и различными уловками вызывают сочувствие, любовь, защиту со стороны окружающих. Ранее я уже говорил о низком уровне эволюции Homo sapiens, несмотря на значительное развитие его интеллекта. Самое сильное стремление ребенка – продолжать играть, а не общаться со взрослыми, которые, скорее всего, сами еще не вышли из детства, хотя имеют тело, жесты и поведение взрослых людей. Вследствие инфантильности своего «я» они испытывают глубокую тревогу, встречаясь с требованиями жизни. Профессиональная подготовка, создание семьи, поиск своего места в обществе, жизненный успех – все это оказывается слишком тяжелым грузом для тех, кто так и не созрел. Движимые темным инстинктом, они предпочитают эксплуатировать других, манипулируя их эмоциями чтобы добиться таким образом всего, для чего обычно требуются большие личные усилия. Отказываясь принять жизненный вызов, эти люди пытаются достичь своих целей, манипулируя чувствами других, используя два основных способа, пробуждая в других жалость или вызывая чувство вины. Это свойственно очень слабым, инфантильным людям. Вместо того, чтобы приложить усилия и повзрослеть, Они выбирают кривую дорожку и получают благо, не соответствующие их реальным заслугам и труду. Необходимо признать нечестность такого поведения, которое нельзя оправдать просто слабостью «я». Наше «я» и характер могут быть развиты в любом возрасте, если есть решимость и сила воли, за исключением тех случаев, когда тело человека ослаблено болезнью или почему-либо искалечено вследствие какого-то несчастного случая. Нечестность как механизм самообмана, конечная цель которого обмануть других, представляет собой серьезное нарушение морали, так как первое – это способ избежать личного усилия, второе – это злоупотребление доверием других, третье – это порочный путь, основанный на лжи. Для оценки истинных этических последствий нечестности необходимо понять, что нечестный человек привык лгать самому себе отрицая или изменяя реальность ради извлечения выгоды. Этот механизм основывается на лени, стремлении к удобству, инертности, неверной интерпретации жизни и ее событий. Такой человек тщательно скрывает свою истинную сущность, пытаясь создать привлекательный образ, и этим обманывает доверчивых людей. На самом же деле, личность нечестных людей обычно непривлекательна. Они ленивы и завистливы, недисциплинированы и безвольны, убеждены, что все в жизни им должно даваться даром, отвергают необходимость наличия личной заслуги и платы за то, что им хочется иметь. Паразитический менталитет толкает их на изобретение всевозможных способов удовлетворения своих личных потребностей. Они узурпируют блага и ценности у тех, кто их имеет и достиг успеха собственным трудом, творчеством умом есть много уровней нечестности наименее известно честное жульничество которое я так называю потому что обманщик думает будто поступает правильно по совести однако ошибается в своих мотивах и целях которые совсем не такие какими ему кажутся например человек занимается благотворительностью и убежден в чистоте своих помыслов но его истинные мотивы могут быть эгоистическими Он хочет повысить самооценку, создать привлекательный образ перед другими, смягчить чувство вины или им владеют еще более темные устремления. Действия, мотивы которых скрыты, совершаются с помощью механизма неосознанного намерения, при котором разум человека раздваивается. Одна часть прекрасно осознает сомнительную подоплеку поступков, другая же остается невинной и убеждена в благородстве и правильности намерений. В действительности влиянию этого механизма в той или иной степени подвержены все люди. Иногда за ним стоят вполне невинные вещи, однако в большинстве случаев за внешней добротой и любезностью скрывается настоящая испорченность и извращенность. Неосознанное намерение проявляется в разных видах человеческой деятельности. Есть политики, полагающие, что служат народу, но в действительности ими движет ненасытная жажда личной власти. Есть эгоистичные филантропы, священники, лишённые истинного религиозного призвания, журналисты, занимающиеся дезинформацией, адвокаты, которые бессознательно становятся палачами своих клиентов, ложные друзья, фальшивые поклонники, снедаемые завистью и враждой, экологи, стремящиеся только к власти. Заступники бедных, движимые не любовью к неимущим, а завистью и ненавистью к богатым. Защитники народа только на период предвыборной кампании. Лжепророки, побуждаемые эгоизмом, тщеславием и нарциссизмом. Вполне вероятно, что эти люди никогда так и не осознают, что их намерения порочны, а мотивы нечисты. В любой части света, в различных условиях, во всех слоях общества есть люди, которые внешне являются образцами порядочности и добродетели, а внутри заражены низкими страстями, которые ловко скрываются под маской благородства, чтобы в результате этой двойной игры чувствовать себя хорошими и достойными любви и уважения и одновременно воплощать в жизнь свои гнусные намерения. Так же как в юриспруденции незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Нельзя оправдывать человека, не понимающего, что происходит в глубинах его подсознания, поскольку это незнание относительно. Всегда существует определенная степень осознанного намерения. В глубине души каждый из нас прекрасно знает, где ему жмет ботинок, однако ловко скрывает это даже от самого себя. Люди ежедневно совершают порочные поступки, то есть действия, имеющие кажущееся намерение А, весьма похвальные, но в действительности преследующие цель Б, аморальную и достойную порицание. Это происходит повсюду, от мелких и незначительных проступков отдельных людей до действий правительств и солидных организаций. Гуманизм выглядит как нечто весьма благородное, но иногда он, к сожалению, осознанно или неосознанно используется как прикрытие абсолютно противоположной деятельности. Кто-то идет в магазин, чтобы купить карандаш но вместо этого покупает совсем другие вещи. Некоторые люди заболевают, неосознанно стремясь к тому, чтобы их пожалели. Правительство заявляет, что хочет гласности в каком-то сомнительном деле и назначает комиссию в составе уважаемых граждан, которая в конечном счете приводит к развалу и исчезновению результатов следствия, после чего разговоры об этом деле прекращаются. За всеми этими действиями стоит стремление что-то скрыть, но это осуществляется в столь сложной форме и так искажается, что люди, сами того не понимая, достигают невиданного мастерства в лицемерии и притворстве. Самообман человека всегда заканчивается обманом ближнего, верящего в правдивость его действий и слов. Поэтому самообман аморален, и природа в той или иной форме неизбежно накажет нарушителя. Вспомним, что грех представляет собой нарушение универсального порядка, и природа, стремясь восстановить равновесие, отнимает у нарушителя нечто для него ценное, эквивалентное или большее, чем то, что он получил незаконным путем. Проанализировав последовательность позитивных и негативных событий в жизни человека, можно установить причинно-следственную связь между нечестными действиями и трагическими событиями. Так можно определить истинные причины проблем и страданий человека. К сожалению, во всех слоях общества есть преступники, сознательно и жестоко совершающие бесчестные поступки, испорченные и порочные, но хитростью и притворством им удается так хорошо все скрывать, что закон не в состоянии привлечь их к ответственности. По иронии судьбы, подобные люди, настоящие побеленные гробницы, нередко считаются честными и образцовыми гражданами, и никто не догадывается об их истинном лице. Получается, тот, кто не пойман, в глазах общественности не вор, он остается честным и недосягаемым для человеческих законов, но не для космического правосудия. Тот, кто делает, тот и заплатит. Это не только принцип Толеона, но и высший закон, согласно которому гомеостаз природы стремится восстановить нарушенное равновесие. Если мы не замечаем ее санкций, то лишь потому, что для нас непостижимы замыслы Логоса. Скорее всего, нарушитель космического закона не обнаружит связи между сегодняшними событиями своей жизни и неправильными поступками в прошлом. Но, согласно высшей механике природы, преступление не может остаться без наказания. Независимо от человеческих законов, рано или поздно нарушитель получит то, что заслужил, в форме и количестве, эквивалентных его проступку. Если по земным законам человек осужден несправедливо, то божественный закон так или иначе вознаградит его, а нечестные или небрежные судьи понесут соответствующее наказание.